Глава двадцать вторая. Признание Эша, правда его слов, повисли в воздухе, ни тёплом, ни холодном, в поглотившей нас абсолютной темноте. Голова кружилась, и я боялась, что больше никогда не смогу увидеть. Я опустила руку, прислонившись к груди Эша. Спина заболела, и я вцепилась в его руку. Я не видела, не видела ничего. Я не видела ничего. Вверху появилась крохотная точка света, потом другая, и наконец небо заполонили сотни тысяч светлых крапинок звёзды. Это были звёзды, но не такие, как в царстве смертных. Ярче они лучились, отбрасывая серебристое свечение. Я смотрела небо, ища: "А где луна?" хрипло спросила я. "Луны нет", ответила ж. "Сейчас не ночь". Я сдвинула брови, глядя на небо, напоминающее ночное. Это день, это ни день, ни ночь. Его рука вокруг моей талии разжалась. Просто то, что есть. Я не понимала, как Одинол удаётся идти вперёд. Его копыта клацали по камням. Я посмотрела вниз на клубы тумана, плавущие над дорогой, и перевела взгляд обратно на небо. Чем дольше смотрела, тем больше понимала, что небо не похоже на ночное. Да, светили звёзды, я никогда не видела таких ярких, но небо Оно было не чёрным, скорее затянутым мраком, темнее, чем в грозу или самые пасмурные дни в царстве смертных. Оно напомнило мне предрассветный час, когда солнце поднимается и пробивает темноту, окрашивая мир в оттенки железа. А солнца нет, спросила я, облизывая губы. В стране теней нет. С трудом осознавая, что в самом деле попала в страну теней, И я не знала, как относиться к тому, что здесь нет ни солнца, ни луны. Как же вы узнаёте, когда ложиться спать? Спишь, когда устанешь. Он заявил это так, словно заснуть проще простого. А как в остальном Элизиуме? Остальное Элизиум выглядит так, как должен. Невозмутимо ответил он. Я хотела спросить, почему и что это означает, но голый пейзаж изменился. Появились высокие деревья всё ближе подступая к дороге. Голые изогнутые ветви, словно скелеты. Впереди темнели большие каменистые холмы. Меня охватили неуверенность и запутанные эмоции, которые я не могла описать. Любопытство пробудилось давнее стремление узнать, как выглядит Элизиум. Я начала наклоняться вперёд, но остановилась и заставила себя расслабиться, прислонившись к оше. widehat двигаться от того, кого хочешь соблазнить верный способ добиться противоположного. Я бросила взгляд на руку, крепко обхватившую меня, и несмотря на холод его кожи, ощущение было приятным. Раздался глубокий похтящий звук, и я вскинула голову. Один из холмов встряхнулся и поднялся. Перед нами был не холм. Я разинула рот, Крылья взметнулись в стороны, а потом вверх в звёздное небо. Земля вокруг задрожала, остатки тумана разлетелись, и на дорогу упало что-то большое и шипастое. Проведя взглядом по хвосту, я обнаружила существо, по крайней мере, вдвое крупнее одина. Кажущееся в звёздном свете чёрно-серым, оно стояло на четырёх мускулистых лапах и трясло громадным телом. В воздух летели комья земли. Вдоль хвоста и толстой чешуи на спине тянулись шипы, некоторые маленькие, как мой кулак, другие размером в несколько ладоней. Существо резко изогнулось, я не предполагала, что такая громадина может так быстро двигаться. И повернуло длинную грациозную шею в нашу сторону. С каждым вдохом воздух казался мне всё более разрежённым. Я задохнулась от крика, который так и не вырвался из моего горла. Когда дорогу перегородила лапа с огромными острыми когтями, через мгновение перед нами возникла голова, голова размером почти с половину одина. Я прижалась спиной к кешу и уставилась на это: на широкий плоский нос и большую пасть, застёрнные рожки на голове, похожие на корону, и глаза ярко-красного цвета, резко контрастирующие с непроницаемо чёрным вертикальным зрачком. Я знала, кто передо мной. Я читала о таких существах в пыльных томах, знала в чём их предназначение. Они охраняют Элизиум. Догадывалась, что они существуют в действительности, но не предполагала, что когда-нибудь увижу одного из них. Поверить не могла, что столкнусь с драконом. Очень большим драконом с серой и чёрной чешуёй и множеством зубов. Я ещё дальше откинулась назад. И его ноздри раздулись. Похоже, он нюхал воздух, нюхал нас. Всё хорошо, сказал Лэш, и я поняла, что вцепилась в его руку. Никто с не причинит тебе вреда. Ему просто любопытно. Просто любопытно. Горячее дыхание дракона вскинуло мои волосы вокруг лица, и я вздрогнула. Некто с негромко заурчал и наклонил голову, а потом опустил её почти к самой гриве Одина. Думаю, он хочет, чтобы ты его погладила, сказала Эш. Что? прошептала я. Так он поймёт, что ты не причинишь ему вреда, объяснила Эш. Как я в любом из миров могу представить угрозу такому существу? И он позволит, давая понять, что тоже не причинит тебе вреда. Полагаю, ты, мальчик, я сглотнула. Дракон издал вибрирующий звук. «Где же твоя смелость?» — поинтересовался Эш. «Моя смелость заканчивается, когда я оказываюсь перед существом, которое способно проглотить меня целиком». Некто вспыхнул горячим дыханием и склонил на бок голову. «Он уязвлен тем, что ты так думаешь», — заметил Эш. «Кроме того, вряд ли он сможет проглотить тебя целиком». «Я продолжала смотреть на чудовище. У меня пересохло во рту». Он прекрасный и пугающий. Не знала, довелось ли хоть одному из ныне живущих смертных видеть дракона. Я сглотнула и, медленно опустив руку Эша, потянулась к дракону. Дыхание перехватило. Если он откусит мне руку, я буду очень разочарована. Нектос опять издал вибрирующий звук. Я дотронулась до него кончиками пальцев. Слегка нажала, удивivшейся, что бугристая чешуя ощущается как гладкая кожа. Неловко погладила его нос. Дракон захохтел, звук сильно походил на смех. Откинув назад голову, некто сустремил взгляд поверх моего плеча, а потом отвернулся. Когда он оттолкнулся задними лапами, земля задрожала. Мощные крылья с шипами размахнулись, и нас обдал порыв ветра. Дракон с поразительной быстротой поднялся в небо. "Видишь? Эш крепко держал повод Иодина. Он не причинит тебе вреда". Я трогала дракона. Это всё, о чём я могла думать. "Можешь опустить руку?" В его тоне не прозвучало веселья. Моргая, я прижала руку к груди. "Это дракон", вымолвила я. "Он дракен", поправил Эш. Нектас тем временем летел вперед. Они все дракены. Они? Дракены? Остальные холмы тоже оказались не холмами. Они встряхивались и, следя за Нектасом, поднимали к небу головы формой, напоминающей ограненный бриллиант. Их крылья раскрывались, взметая комья земли и пыль. Дракены поднимались и вытягивали шеи. Все они были меньше Нектаса. но не менее сильными их чешуя блестела в звёздном свете как конникс когда они отталкивались задними лапами и взмывали в небо у тебя тебя защищают четыре дракена спросила я сердце ухнуло вниз конечно я не забыла какие стражи у первозданных но всё равно испытала потрясение эш подтолкнул одена вперёд да Я проследила, как три дракена догоняют в небе Нектеса, грациозно размахивая крыльями. У них есть имена: Орфин, Этон и Кроули, ответила я. Орфин и Этон близнецы. Кроули, кажется, их дальний родственник. Ты называешь их дракенами, а чем они отличаются от драконов? Очень многим, я подождала. Пожалуйста, скажи, что будешь объяснять дальше. Буду просто думаю, как это сделать. Его большой палец снова пришёл в движение. Драконы очень древние существа, очень могущественные. Некоторые считают, что они существовали в обоих царствах задолго до богов и смертных. Я этого не знала. Но, ну, конечно, давным-давно один очень могущественный первозданный подружился с драконами, несмотря на то, что не мог с ними общаться. Он хотел узнать их предания, их историю. Он был тогда очень молод и довольно импульсивен. Он знал, что единственный способ поговорить с ними дать им облик богов, двойную жизнь, в которой они могли бы обращаться то в драконов, то в богов. Должно быть молодой первозданный, о котором он говорил, Колис, единственный первозданный, который способен создавать любые формы жизни. Они могут выглядеть как ты и я по большей части, подтвердил он. Мне очень хотелось узнать, что он имеет в виду. Тех, кто выбрали двойную жизнь, назвали дракенами. А драконы ещё остались, те, которые не меняют облик? К сожалению, нет. Драконы и дракены живут необычайно долго, но их предки давно вымерли. Его большой палец лениво вырисовывал круги. Они, не единственные, кому тот молодой первозданный даровал двойную жизнь. Я когда-то слышала о существах, которые живут в море у берегов Элизиума. У меня возникло множество вопросов, но все они отошли на задний план, когда я увидела, куда полетели дракены. Внизу появилась освещённая факелами стена, высокая, как внутренняя стена Вайфейр. Но замок, в котором я выросла, бледнел в сравнении с тем, что возвышался на пологом холме. Это было огромное сооружение. В небо возносились башни и башенки. Замок, обласканный звёздами, блестел как тысячи светильников. Он напомнил мне теневой храм, только гораздо крупнее. К самым стенам подступал густой лес, а по задине их, насколько хватало глаз, сверкали пятнышки света. их было столько, что и не сосчитать. Город. Мы начали спускаться с холма, приближаясь к воротам. Сердце бешено заколотилось, а внутри скрутились узелки страха. Я замерла от предвкушения и чувства, напоминающего любопытство, но гораздо глубже него. Это твой дом? Воздух стал разрежённым, и я не была уверена, что мне не показалось, будто вокруг дворца кружили дракены. Он известен как дом Гадеса. Окружающая его стена называется валом, объяснил Эш. Внутри вала располагаются и Гадес, и город Лифи до самого чёрного залива. Дорогу впереди обступали деревья, но стена и ворота стали видны лучше. На стене что-то находилось, несколько объектов, которые я не могла разглядеть. Мы завернули за поворот дороги. Стена, похоже, была возведена из тёмных камней. Но её поверхность не казалась такой гладкой и блестящей. Она не отражала свет звёзд, а словно поглощала любой свет, отчего фигуры на стене было трудно рассмотреть, пока массивные железные ворота не начали бесшумно открываться. Я скользнула взглядом по стене, и у меня закружилась голова. Силуэты на стене напоминали кресты. Я почти перестала дышать, хотя грудь поднималась с каждым вдохом. Это были люди. Голые люди, пришпиленные к стене кольями, воткнутыми в руки и грудь. Их головы безвольно свисали, воздух наполняло зловоние смерти. В горло подступила желчь. Я крепче вцепилась в луку седла и прошептала: "Зачем? Почему эти люди висят на стене? Это боги?" ответила эштоном бесстрастным и холодным, как вода в озере. И они служат напоминанием. О чём? О том, что жизнь любого существа хрупка, как огонёк свечи, и её легко загасить или затоптать. Два дракона спустились с по обе стороны от ворот, подняв порыв ветра, и приземлились на вал. Не то, как содрогнули стена, не глубокий ракочущий звук, которые они издали, не прогнали ужас от того, что я видела на валу. Я ошеломлённо молчала. Люди на валу, мужчины и женщины в чёрной и серой броне, останавливались и низко кланялись, когда Эш проезжал мимо. Но я их едва видела, едва замечала множество балконов и винтовых лестниц, которые соединяли этажи дворца. Эш прибивал богов к стенам. Я торопела от такой жестокости, У того, кто однажды сказал, что каждая смерть должна оставлять отметину, слова расходились с делом. Мы въехали в ярко освещённую конюшню, и стойло к нам вышел мужчина и с поклоном принял поводья одина. Если он что-то говорил, я не слышала, если он смотрел на нас, я ничего не видела. Казалось меня сейчас стошнит. Я не протестовала, когда Эш первым спешился и поднял руки, чтобы помочь мне. Я едва почувствовала его ладонь на моей пояснице и мягкую солому под ногами, когда он повёл меня из конюшни к боковому входу в замок. Дверь открылась, и показался мужчина с золотисто-рыжими волосами и кожей такого же насыщенного золотистого тона. Он посмотрел на меня тёмно-карими глазами, глазами, в которых светилось серебро. Бог. Он перевёл сияющие глаза на Эша, а потом снова на меня. "У меня много вопросов", сказал он. "Не сомневаюсь", сухо отозвался Эш, глядя на меня. "Это Рейн, один из моих гвардейцев, как Гектор и Эсейон". Я заставила свои губы двигаться, глядя в тёмные глаза Рейна. "Я знаю, кто ты", сказал Рейн, удивив меня. Он взглянул на Эша, подняв бровь. «Вот почему у меня много вопросов. Но, понимаю, вопросы подождут». Он молчал, пока Эш вел меня к темной внутренней лестнице. «Ты он и Лейла внутри», — тихо сообщил Бог, следуя за нами. Эш вздохнул. «Ну, конечно». Остановившись, он повернулся ко мне. «Я надеялся, что у нас будет время до того, как все узнают о твоем прибытии. Очень немногим известно о тебе». Те кого ты встретишь, не знают, и уверен, у них тоже будет много вопросов. "Хошь, это наверняка", согласился Рейн. Вопросов, которые по большей части останутся без ответов, многозначительно добавил Лэш, бросив взгляд на Бога. "Тебя представят как мою супругу, и это всё. Хорошо?" "В другое время я сама задала бы кучу вопросов", теперь же просто кивнула. Мои руки слегка дрожали, когда Эш потянулся И открыл дверь. От неожиданного и мощного света я отшатнулась назад и заморгала, пока глаза привыкали. Свет был таким же ярким, как солнечный, и на миг мне показалось, что это Эш излучает свою силу. Но я ошиблась. Я подняла взгляд на сверкающую люстру из множества стеклянных свечей, подвешенную в центре холла. В свечах не горел огонь, но они сияли ярко-жёлтым светом. как и светильники на чёрных колоннах, которые тянулись вверх. Первозданная энергия, пояснила Эш, проследив за моим взглядом. Она даёт свет всему дворцу и лифе. Онемев, я отвела глаза от люстры. По бокам холла находились две изогнутые лестницы с перилами и ступенями из тёмного камня. Позади них, за широкой остроугольной аркой, раскинулся огромный зал. Идём, Эш подтолкнул меня вперёд. и я сделала крошечный шаг. Тут из зала подарку вышли двое. Я остановилась, прежде чем сделать следующий шаг. Неужели я случайно накурилась белой лошади? Передо мной стояли высокие мужчины и женщины, одетые в туники и серебристой парчи в том же стиле, что и у Эша, только с длинными рукавами. Волосы мужчины были заплетены в косички, аккуратно уложенные рядами на голове, а косы женщины не спадали на плечи. Оба одного роста, с насыщенным чёрным оттенком кожи, широко расставленными золотистыми глазами и практически идентичными чертами лица. У мужчины был пожирелый лоб, у женщины более резкие скулы, но очевидно, что они близнецы. Мне раньше не доводилось видеть близнецов, даже двойняшек, но уставилась я сейчас не на них, а на фиолетово-чёрное крылатое существо величиной со среднего пса. Оно хлопало кожистыми крыльями, словно побуждая женщину положить руку ему на голову. При виде меня они остановились. Я знала, что разинул рот и не могла закрыть, потому что между ними стоял крошечный дракен. "Здравствуйте", протянула женщина и перевела вытаращенные глаза на Эша. "Ваше высочество?" Эш не убирал руку с моей поясницы. "Ты он, Лейла, это Сера." Она гостья. Я уже понял, что гостья, — заметил ты он. По крайней мере, надеюсь, что ты не решил последовать семейной традиции похищать смертных девушек. Погодите, что? Эш стиснул челюсти. В отличие от некоторых, это меня не привлекает. Она особая подруга? Поинтересовалась Лейла. На самом деле, да. Она... Похоже, он набрал побольше воздуха и приготовился. Она будет моей супругой. Оба воззрелись на нас. Прошло несколько долгих мгновений. Маленький Дракен крутил головой из стороны в сторону. У меня есть вопрос, заявила Лейла, почёсывая Дракена под подбородком. Существо заурчало. Точнее, несколько вопросов, начиная с того, почему у твоей супруги такой вид, словно её швырнули из царства смертных в наше. Неужели я выгляжу настолько неопрятно? Я оглядела себя. Подол плаща заканчивался на икрах, открывая перепачканные кровью ступни. Из-под плаща виднелась обвешанная ночная рубашка. Даже знать не хотела, на что похожи мои волосы и чем заляпано лицо. Я не швырял её в это царство, проворчал Эш. Перед нашим отбытием случилось происшествие. Что за происшествие? спросил Рейн, который стоял, прислонившись к колонне. которое больше не имеет значения. В глазах Лейлы загорелся интерес. Расскажи. Может, позже, ответила Эш. Брат Лейлы поднял руку. У меня тоже есть вопросы. Меня это не волнует, сказал Эш. Рейн негромко откашлялся. Вам двоим нечем заняться, если так уверен, для вас найдётся немало дел. «На самом деле мы собирались вывести маленького Ривера задницу проветриться», улыбнулась Лейла, а Дракен согласно взвизгнул. «Дракена зовут Ривер задница?» — выпалила я. Лейла негромко рассмеялась и наградила меня улыбкой. «Его зовут Ривер», — сказала она, а Дракен подпрыгнул на задних лапах. «Но я люблю добавлять про задницу, похоже, ему это тоже нравится». «О-о-о!» — прошептала я. У меня чесались руки погладить маленького дракена. Существо такого размера не так пугало, как Нектес. Так почему бы вам не продолжить путь, предложил Эш. Расплывшись в улыбке, Теон наклонил голову. Как пожелаешь. Его сестра присоединилась к нему, и они пошли дальше. Поравнявшись со мной, Бог поклонился и проговорил пониже в голос: "Моргни два раза, если тебя похитили". Лейла усмехнулась и бросила на Эша долгий взгляд. «Или просто моргни». Я чуть не моргнула, потому что было ясно, о ней дразнят Эша, первозданного, который развешивает богов на стенах своего замка. «Ступайте», — приказал Эш. Они пошли дальше. Я развернулась и посмотрела на маленького дракена, покачивающегося на плече Лейлы. «Какой малыш дракен», — сказала я. Эш посмотрел на меня. Ривер очень рассердится, если услышит, что ты называешь его малышом. Драконы не вылупляются размером с нектоса. Надеюсь, нет, учитывая, что яйцо тогда должно быть огромным, возразила я. Просто Я покачала головой и обхватила себя руками. Кажется, моя голова сейчас взорвётся. Увидеть дракена хоть большого, хоть маленького, должно быть то ещё потрясение, заметил Рейн, и я взглянула на него. Его золотисто-рыжие волосы горели, как пламя на фоне темной колонны. «Могу предположить, что нужно время, чтобы привыкнуть». Я неуверенно кивнула. «Наверное, да». Бог слегка улыбнулся. Эш переместился так, что наполовину заслонил Рейна, и грозно спросил. «Ты еще здесь? Я решил, что раз уж Сеона нет, я возьму на себя честь позлить тебя». Невозмутимо ответил тот. «Да». Первозданный издал негромкий предостерегающий рык. У меня перехватило дыхание. Рейн должен был знать о богах на стене, как и близнецы. Неужели кто-то из них в самом деле хотел разозлить Сеша? У меня есть веская причина здесь окопачиваться. Мне нужно с тобой поговорить. Рейн оттолкнулся от колонны, и я выглянула из-за Иэша. Лицо бога было разделено напряжённые морщины. Это важно. Очевидно, что он не хотел говорить об этом при мне. что раздражало. Эш кивнул и посмотрел на меня, собирая что-то сказать, но вдруг прищурился и быстро взял меня за руку. Я вздрогнула. Он слегка повернул мою руку. «Откуда этот синяк? Я хотел спросить об этом раньше». «Что?» «Этот синяк. Он старый». Я посмотрела на свою руку. «Тавиус, боги». Я и забыла о том случае с тарелкой фиников. «Откуда он взялся?» спросил Эш. Я на что-то наткнулась. Я потянула руку. Ты не похожа на человека, который на что-то натыкается. Откуда ты знаешь? Я дёрнула руку. Эша опустил подбородок, потому что твои движения производят впечатление уверенности и точности. Это не значит, что я не бываю неуклюжей. Правда? Он отпустил меня, а я скрестила руки на груди. Правда? Очень занимательно, произнёс Рейн. Ош его проигнорировал. Его пронзительный взгляд был устремлён на меня. Чтобы получился такой синяк, ты должна была очень сильно наткнуться. Должна была, пробормотала я, проходя через холл. Здесь не было ни статуй, ни знамён, ни картин. Голые стены и пол, холодные и пустые. Это и будет мой дом. Надолго. Настолько, насколько потребуется. Меня охватила глубокая усталость, и я почувствовала ноющую боль в висках, словно вторяющую боли в плечах и спине. Интересно, мои ноги ослабели некоторое время назад или это случилось сейчас? Я прикладывала все силы, чтобы держаться на них. Эй, аж взял меня за подбородок, и я вздрогнула от неожиданности. Что? я спросила, не хочешь ли ты есть? Он настойчиво ловил мой взгляд. Наверное, ты не услышала. Хочу ли я есть? Не знаю, я покачала головой. Его внимание было всецело сосредоточено на мне, и я гадала, не может ли он видеть всё. Как твоя спина? Хорошо. Он не отводил взгляда, а затем кивнул и, продев пальцы в выбившуюся прядь моих волос, осторожно убрал её назад. Нежность, пронизывающая этот жест, Напомнила мне о том, что было у озера. Непонятно, как он мог прикасаться так ласково, когда это он прибил богов к валу. Эш откинул голову назад и повернулся к Аркие. Эос. Я развернулась в тот момент, когда из подарки вышла женщина, и я заморгала, мне снова показалось, что у меня галлюцинация. Она, боги богов. Она была прекрасна. Лицо в форме сердца. Глаза под густыми ресницами сияют, как цитрины, пухлые губы, высокие скулы и полные щеки. Пройдя под аркой, она убрала за ухо локоны ярко-рыжих волос и сцепила руки на животе. На ней было серое платье с длинными рукавами, перехваченное на талии серебряной цепочкой. Эйос остановилась перед нами и легко поклонилась. «Да?» «Будь добра, покажи, пожалуйста, Серия и ее комнату и позаботься, чтобы ей принесли поесть и приготовили ванну», — попросил Эш. Желание сказать ему, что не нужно говорить за меня, замерло на языке. Обращаясь к той, кого я приняла за богиню, хотя, возможно, она была и служанкой, он произнес «пожалуйста». Использование этого слова для многих означает простую вежливость, Но я выросла среди знати и богачей и знала, что очень немногим оно вообще известно. И если честно, не ожидала, что оно сорвётся с губ первозданного. С другой стороны, я не ожидала, что Эш способен в качестве предостережения прибивать богов к стене. Разумеется, буду рада помочь. Эос повернулась ко мне. Она быстро заморгала, но затем её лицо прояснилось. Да, она определённо не помешает. Я поджала губы, но не успела сказать и слова, как она взяла меня под руку. Странный разряд энергии, прошедший между нами, не сочетался с лёгкостью, с которой она прикоснулась ко мне. Эйос подняла брови и бросила взгляд на первозданного. Никтс. Знаю, сказал он, и его голос прозвучал устало. Я посмотрела на него, желая услышать, что именно он знает, но он заговорил первым. Я скоро вернусь. Эйос можно доверять. Я не доверяла никому из них, но кивнула. Чем скорее останусь одна и смогу все обдумать, тем лучше. Наверняка к тому времени боль в висках утихнет. Эш на мгновение задержался. Его глаза потемнели до оттенка грозовой тучи. Затем он скованно развернулся и направился к Рейну. Они прошли через арочный проем. «Идем», — тихо произнесла Эйос. и повела меня к лестнице. Мы поднялись по каменным ступеням, которые холодили мои босые ноги, и повернули налево. Комната для тебя приготовлена. То есть она готова уже довольно давно, и в ней на всякий случай регулярно вытирали пыль. Думаю, она тебе понравится, сказала Эос. Я повернула к ней голову. На вид она моего возраста, но я знала, что такое впечатление может оказаться обманчивым. К ней примыкают личная ванная комната и балкон, продолжала она. Довольно красивая комната. Меня посетило сразу несколько мыслей. Как вы узнали, что я прибуду? Эо отвела взгляд. Ну, я не знала наверняка, просто догадывалась, что есть такая вероятность. Если она меня ждала, то кое-что известно из этой истории. Вы знали о сделке? Да. Она слепительно улыбнулась и направила меня ко второй лестнице. Как давно вам известно, что я могу приехать сюда? Пару лет, ответила она так, словно это ничего не значило, но это говорило об очень многом. Мы продолжили подниматься до четвёртого этажа. Здесь я её повела меня по широкому коридору, освещённому шировидными светильниками из морозного стекла. Кроме них на стенах ничего не было. Мы прошли мимо двойных дверей, выкрашенных чёрной краской, серебряными завитками, выгравированными посередине. Эо остановилась перед следующими двойными дверями, такими же, как и первые. Других дверей в коридоре не было. На этом этаже нет других комнат, кроме той, мимо которой мы прошли, спросила я, когда она достала из кармана ключ. Есть ещё одна комната в другом крыле. Но большинство гостей останавливаются на третьем или втором этаже. Она отперла дверь, а я глянулась на двойные двери в коридоре. А что насчёт персонала у вас? На её красивом лице промелькнуло замешательство. Я не персонал. Простите. Я почувствовала, как краснею. Я просто предположила. Всё хорошо. Любой бы такое предположил. Здесь нет персонала. А теперь мне неловко, призналась я. Она слегка улыбнулась. Некоторые из нас помогают по собственному желанию. Мы вроде как навязали некто со свои услуги, сказала она, и меня слегка покоробило, что она называет его настоящим именем. Иначе в Гадесе царил бы беспорядок, а он, наверное, никогда бы не ел. Я могла только смотреть на неё. Так или иначе, я обычно весь день чем-то занята, она рассмеялась. Знаю, не похоже, что сейчас день, но ты увидишь, что через несколько часов небо потемнеет. Погодите. Мне нужно было кое-что прояснить. Вы помогаете в замке, потому что сами этого хотите, но вам не платят? Нам не нужна плата. Никто не обеспечивает тех, кто следит за Гадесом. На самом деле, она сдвинула брови. Все, кого ты встретишь здесь и в Лифе, хорошо обеспечены, в том числе и те, у кого более официальные обязанности. Чем хорошо обеспечены, повторила я, словно это были слова на непонятном языке. Убежищем, пещей. Она разомкнула губы, словно хотела ещё что-то добавить к этому списку, но передумала. Её улыбка стала немного нервной. Ответ на твой другой вопрос. Здесь больше никто не живёт. Даже тот бог, что был внизу, Рейн. Нет, у него дом в Лифи. А те мужчины и женщины возле стены, я имею в виду возле вала, а дракены, гвардейцы, у них есть своё жильё, своего рода общежитие между замком и Лифи. Она взялась за ручку двери. У дракенов тоже есть дома. Значит, в этом огромном замке живёт один Эш. Хотя обычно основной персонал и охранники размещаются в резиденции. Почему здесь больше никто не живёт? Улыбка Эос угасла. Это было бы небезопасно.